мац находит друга когда мац на другой день пришел в школу он сразу же увидел ули александра уля александра стоял на школьном дворе вместе с другими ребятами заметив маца он подбежал к нему угадай где я живу мац огляделся прежде всего он посмотрел на лес в котором жил сам уж во всяком случае не в лесу потом он посмотрел на множество маленьких домиков разбросанных вокруг Если он начнет гадать и показывать отдельно на каждый домик, то они простоят здесь весь день. Наконец он взглянул на большие дома, стоявшие отдельно на самой вершине холма. «Наверное, вон в тех домах?» — сказал он. «Правильно угадал. Пойдем сегодня ко мне в гости, ты увидишь, в каком именно доме я живу». «Хорошо, только я должен предупредить своих, чтобы они меня не ждали». Мац подбежал к Мартину и прошептал ему на ухо. «Не ждите меня сегодня после школы, я пойду в гости к одному мальчику». «А ты без нас не заблудишься?» «Нет, я буду у него недолго, а дорогу я хорошо помню». Сразу после уроков Мац вместе с Улей Александром пошел к нему в гости. уля Александр говорил немного. Мац тоже помалкивал. Идти в гости уже само по себе было интересно. Да и не знал, о чем говорить. Они шли и шли. И уходили все дальше от леса, в котором жил Мац. «Ну вот и терял топон», — сказал уля Александр. Мацу очень понравилось это название. Она была веселая, как считалка, и он повторил его несколько раз. «Тирелл топан, тирелл топан, тирелл топан!» «Разве ты не знал, что наша школа тоже называется Тирелл топан?» Удивился Уля Александр. «Не знал. А ты всегда здесь жил?» «Нет, раньше мы жили в городе, в самом высоком доме, но здесь мне тоже очень нравится». «И мне», — сказал мац дошли к большому белому кирпичному дому. Этот дом ничем не отличался от других белых кирпичных домов, но Уля Александр, как видно, твердо знал, где именно он живет. «У нас есть собака», — предупредил он. «Она, наверное, начнет лаять, когда ты войдешь, но ты не бойся. Она просто хочет показать, что хорошо стрижет дом». «У нас тоже есть собака, ее зовут Самоварная Труба». «Какое чудное имя! А нашу зовут Пуфи». Они поднялись на третий этаж. Там Уля Александр остановился и отпер дверь. Как только дверь открылась, из нее выскочила черная кудлатая собака и чуть не сбила Уля Александра с ног. Вдруг она увидела Матса и громко залаяла. «Тише, тише, Пуфи, ты же видишь, к нам пришел гость». Пуфи сама поняла, что никто никому не угрожает, завиляла хвостом и поскорее убежала в квартиру. «Мама!» — крикнул Уля александр «Я привел к нам мальчика из нашего класса, его зовут Матс. Это он живет в лесу, помнишь, я тебе вчера рассказывал?» «Милости просим, Сирилтопен!» — крикнула из кухни мать ули Александра. В переднюю вышла маленькая девочка. Она очень обрадовалась, увидев брата, подбежала к нему и обхватила обеими руками его колени. «Пусти, пусти меня, Беттелитен. Поздоровайся с моим новым товарищем». Беттелитен отпустила брата, взглянула на Матса и сделала смешной реверанс. Мать Уля Александра вышла из кухни и сказала... «Снимайте в прихожей грязные башмаки, идите на кухне я вас покормлю». массу сразу понравилось в гостях. Он и оглянуться не успел, как уже сидел в кухне и рассказывал об их маленькой городской квартире и о домике в лесу. Он рассказал и про бабушку, и про грузовик, и про самоварную трубу. Потом Улья Александра показал ему квартиру и свою комнату, в которой жил только он один. Больше всего Матсу понравилась ванна. мац видел однажды ванну в окне магазина, И теперь, когда он увидел настоящую ванну в квартире друга, у него даже внутри защекотало. «Ты, наверное, купался в ней много-много раз?» спросил он Уль Александра. «Ну, конечно. А ты никогда не купался в ванне? Разве у вас нет дома в ванны?» «Нет. А в ней приятно купаться?» Уль Александра не мог поверить, что Мац никогда в жизни не купался в ванне. Он не слыхивал ничего подобного. «Мы купаемся в корыте, но я из него уже вырос» сказал Матс. уля Александра помчался на кухню. «Мамочка, Матс никогда в жизни не купался в ванне. Можно он сейчас искупается?» «По-моему, сейчас этого делать не следует», сказала мама Улья Александра. «Матсу скоро идти домой, на улице мороз. Пусть он лучше придет к нам в субботу и останется у нас ночевать. Тогда он сможет купаться, сколько захочет. Хорошо, Матс?» «Ладно, а сейчас мы будем пускать в ванне кораблики» предложил уля александр и Мац с радостью согласился. Они так весело играли, что Мац совсем забыл, что ему еще далеко идти до дому. Он опомнился, когда отец уля александра пришел с работы. На улице было уже совсем темно. «Ой, мне пора!» — закричал Мац испуганно. Он так торопился, что в одних носках выскочил на лестницу. Мать уля александра выбежала за ним с башмаками в руках. «Приходи к нам в гости!» сказала она ему. «Спасибо, и вы к нам тоже», — вежливо ответил мац мац шагал домой. Сначала он думал только о том, как весело было в гостях, но, войдя в лес, он уже не мог думать ни о чем, кроме темноты, окружавшей его. В темноте еле выглядели совсем иначе, чем днем. Они были темные, большие и страшные. В лесу раздавалось много разных звуков. Матс побежал, но ему стало стыдно. «Не беги», — сказал он самому себе. «Иди, как обычно, и ты идешь по своему лесу, к своему дому». Вдруг он услышал новые незнакомые звуки. Кто-то тяжело дышал и сопел. Матс замер. Черный маленький зверь выскочил из зарослей и метнулся прямо к нему. Это была самоварная труба. Самоварная труба прибежала его встречать. Матс очень обрадовался. Теперь он уже ничего не боялся. А тут навстречу ему вышел и папа. Папа и самоварная труба решили, что Матсу... «Будет приятнее идти через лес вместе с ними». И они не ошиблись. Теперь лес снова стал таким же, как днем, и все таинственные звуки показались Матсу даже приятными. «Когда-нибудь, Матс, ты научишься различать эти звуки и полюбишь лес еще больше», — сказал ему папа. «Папа, а я познакомился в школе с одним мальчиком, и его зовут Улья Александр». «Забавное имя. Пригласи своего приятеля к нам в гости, чтобы мы могли тоже с ним познакомиться». «Ну, конечно, ведь теперь у нас много места», — обрадовался мац Папа кивнул. Тут они оба увидели свой дом и подумали, что такого хорошего дома нет ни у кого на свете. И они были правы.